хотя, признаться, я не совсем уяснил себе, с какой стати представители церкви и секулярного клира так свирепо набрасываются на людей, желающих жить в бедности и считающих, что Христос не имел земного богатства. «Коль уж на то идет, — рассуждал я сам с собою, — опасаться следовало бы людям, желающим жить в довольстве и вымогать деньги у своих ближних и вводить церковь во грех» оскверняя ее святокупством. Этими мыслями я поделился со стоящими рядом, так как молчать мне было непосильно. Один человек с ехидной усмешкой ответил, что если брат придерживается бедной жизни, он подает опасный пример всему народу, который начинает избегать прочих братьев, живущих богаче. Кроме того, продолжал он, «Проповедь бедности наполняет народные головы ненужными мыслями, ибо тогда и собственную бедность всякий может посчитать основанием для гордыни, а гордыня может привести ко многим дурным поступкам». «И, наконец», — заключил говоривший, — «мне должно быть без сомнения известно, хотя ему и самому признаться непонятно, из какого силлогизма это проистекает», что со стороны бедных братьев прославление бедности означает поддержку императору, а папа, естественно, этим очень недоволен. Прекрасно обоснованный ответ, подумал я, хотя и ответ простого, не ученого человека. Правда, я все равно так до конца и не понял, зачем брату Михаилу понадобилось умирать такой ужасной смертью ради удовольствия императора или ради прекращения розни между орденами. В толпе и вправду перешептывались. «Это не святой. Он подослан Людовиком, чтобы сеять раздор между гражданами. А полубратья, хотя сами и тосканцы, но за ними стоит кто-то из начальников империи». А другие в ответ только вскрикивали. «Да он сумасшедший! Он обуян враждей силой! До да чего горд с собой!» Он и мученицу своему рад, чтобы потешить гордыню. Все эти полубратья слишком много житий прочитали. Лучше бы жениться им позволили, что ли. Третьи оспаривали их. Ничего такого. Всем бы нам, христианам, быть, как они. И не менее твердо охранять свою веру, как во времена язычников. И прислушиваясь к нестройным крикам, тогда как сам я уж не знал, что и помыслить, Я вдруг столкнулся своим взглядом лицом к лицу с приговоренным, которого густая толпа перед тем от меня закрывала. И я увидел лицо человека, который смотрит на что-то уже вне этого мира. Такие бывают лица у изваяний, изображающих святых во власти видения. И я понял, что... Сумасшедший ли он или провидец, но он просветленно жаждет смерти, ибо верит, что смертью победит своего врага, кем бы этот враг ни был. И я понял, что пример его смерти обрек на смерть еще сотни и сотни, и пришел в смятение от неописуемого их упорства, ибо и тогда не понимал, и до сих пор не понимаю, что в них преобладает, высокомерная ли страсть к своей истине, вынуждающая к смерти, или высокомерная их страсть к смерти, вынуждающая обронять свою истину, какова бы ни была эта истина. И я стоял в волнении и в испуге. Но вернусь к описанию казни, так как окружавшие меня люди уже... Тянулись к лобному месту. Капитан и прислужники вытолкали его из ворот В испачканной рубахе с вырванными застежками. Он шел широким шагом, потупив голову, читая свою молитву. Он шел как мученик. Толпа была вокруг небывалая, и все кричали «Не умирай!» А он говорил в ответ «Умру за Христа!» «Не за Христа ты умрешь!» — возражали ему, «а он, значит, за истину!» На улочке, называемой проездом проконсула, люди просили его молиться за них всех. Он благословил толпу. Возле стены святого Либераты кто-то крикнул, «Ты дурень, если не веришь в папу!» А он ответил, «Сделали себе Бога из вашего папы!» И добавил, чуть помедлив, «Папоротники лопоухие!» — это он шутил, игра словами, как мне позднее объяснили. Сам я не настолько хорошо знал тосканское наречие, чтобы понимать, что у них название этой травы — ругательство, так же, как у нас лопух. И все были удивлены, как он мог шутить перед смертью.